Эпилог. «Поверить не могу. Мы работаем в корпорации монстров», — сказал Майк. Они оба с гордостью носили свои кепки КМ. «Бьюсь об заклад, что мы побьем все рекорды за первый год работы». «Майк, напоминаю, что мы работаем в почтовом отделении», — сказал Салли. «Я знаю», — ответил его друг, сортируя конверты. «Я говорю про рекордные сроки по доставке писем». «Эй, вы, двое! Хватит болтать! Живо за работу!» — рявкнул почтовый менеджер. «Так точно, мистер Йетти!» — сказал Майк. Затем он повернулся к Салли. «С сегодняшнего дня команда Салливан и Вазовский начинает менять мир. Скажи, Визг!» Он поднял камеру и сделал фото на память. И Майк не ошибся. Следующей в их альбоме стала фотография, где им вручают приз за самый большой объем доставленной почты. Затем их повысили до работников столовой и вручили награду за самое большое количество поданных супов. Наконец они добрались до страшильного этажа и стали настоящими доставщиками визга банок. А когда у компании открылась вакансия в отделе страшил, Майка и Салли приняли в страшильную команду. Когда в первый день Майк вступил в зал отдела страхов с папкой в руке, он улыбался. Салли шел за ним следом. «Тренер, ты идешь?» — спросил он Майка. Майк посмотрел под ноги и увидел желтую заградительную черту, за которую он случайно заступил, когда был ребенком. Столько всего случилось с тех пор. «Наконец-то свершилось!» — воскликнул он. Майк гордо переступил черту. «Вот теперь он на своем месте!» Читал Андрей Левин